Следствия, вытекающие из этой новой модели, практически безграничны. Мы обсудили лишь немногие из них, однако следует ожидать, что эти теории повлекут за собой более масштабные изменения во всех сферах человеческой мысли, чем любое другое научное открытие. Это будет не смена парадигмы, а полное ее исчезновение с последующим воссозданием с нуля. Подобно Фениксу, парадигма обратится в пепел, чтобы затем возродиться заново. Масштаб этих событий не прошел мимо внимания научного сообщества. Совершенно различные сферы исследования, такие как биология, физика и социология, впервые обмениваются идеями, что, несомненно, поможет этим наукам значительно продвинуться вперед. Многие ученые мечтают создать единую всеобъемлющую теорию мироздания. Говорит доктор Ласло. Слова Эйнштейна, мы ищем самую простую мысленную конструкцию, которая связала бы воедино все наблюдаемые факты, кавычки закрываются, полностью отражает устремление и побуждение авторов гипотезы связности. конец цитаты. Доктора Ласла считает создателем философии систем и общей теории эволюции. Его гипотеза связности представляет собой лаконичную единую теорию, которая объединяет многие из нами открытий в единой концептуальной схеме, образующей, цитата, «фундамент интегральной науки о квантовом мире, космосе, жизни и сознании». Конец цитаты. В своих книгах доктор Ласло рассказывает об аномальных явлениях в медицине, биологии, парапсихологии и физике, и предлагает математический аппарат, позволяющий проверить его гипотезы экспериментально. Одним из краеугольных камней его теории является роль информации, или, как говорит он сам, «информации». В кавычках. «Идея о присутствии информации в природе – один из центральных принципов гипотезы святности». Эта гипотеза основывается на трех законах информации как физически активного элемента Вселенной. Первое. Заряженные частицы системы, состоящие из заряженных частиц, создают физически активную информацию. Второе. Информация сохраняется. Третье созданная и сохраненная информация возвращается обратная связь к заряженным частицам и системам заряженных частиц гипотеза связности демонстрирует что через обрат осуществляющуюся в голографическом режиме активная информация создает когерентность В частицах и системах частиц, которые эту информацию породили. Эти системы частиц могут состоять из электронов, фотонов, молекул, клеток, людей или целых цивилизаций, и информация, наполняющая их столь же реальна, как сами эти частицы, то есть сознание тождественно материи. В данной гипотезе доктор Ласло научно оформляет такие различные концепции, как коллективное и бессознательное, морфические поля и нелокальную взаимосвязь, как между частицами, так и между разумами. Доктор Ласло завершает свою книгу следующим утверждением, которое является ответом на вопрос «Зачем мы здесь?». На космическом уровне. Эволюция метавселенной, осуществляющаяся посредством циклических эволюций отдельных вселенных, ведет к полной реализации эволюционных потенциалов, закодированных в первозданной космической среде. Согласно доктору Ласло, космическая среда – это пространство, которое не совсем точно называют квантовым вакуумом к полной когерентности всех вещей, существующих во времени и пространстве. И это и есть полная реализация божественного творческого потенциала, полная когерентность Божьего разума. Уилл. Вверх и вниз по кроличьей норе. Таким образом, у нас есть механизм, посредством которого разум или сознание строят структуры или реальность из меньших частей. Сознание творит реальность.